Глава 32. Елена. Утро. Раннее. Солнечное. За окном легкий мороз. Даже не верится, что сегодня в семье траур. Елена Ховански поправила длинное черное платье из шелка и взяла с комода черную шляпку с вуалью. Ей было нехорошо. Нет, она, конечно, поставила целью рано или поздно вынудить Дашу отказаться от завещания в пользу странного приюта в чужой стране. Теперь же все пошло не по плану. И это благодаря Багирову, так вольготно поселившемуся в ее доме. «Елена!» — раздался громкий рык Багировой из столовой. «Не желаете позавтракать? Присоединяйтесь!» Она хмуро обернулась. Как же он ее раздражает! Надо его выселять из дома, пока не стало совсем поздно. Стол ломился от явств. Чего здесь только не было. Жареные рябчики, красная и черная икра. Мясные и сырные нарезки, выложенные красивыми цветками, свежие овощи. Во главе стола сидел Багиров, а по правую и левую руку от него две девицы в развратных, прозрачных пеньюарах на голое тело. Блондинка и брюнетка. Все трое были пьяны. Откупорив бутылку отличного коньяка, Багиров плеснул его в хрустальные бокалы на коротких ножках. «Выпьем же, Елена!» – сладко улыбнулся он и протянул ей один из бокалов а то вы слишком бледны без макияжа». Скрестив руки на груди, она остановилась прямо перед ним. «Через час я похороню свою приемную дочь. Ее убили вы, Влад». «Ваша падчерица оказалась предательницей. Не думаю, что стоит печалиться из-за ее смерти. К тому же сегодня ранним утром мной был нанесен еще один точечный удар по вашим врагам. Дом Вороновых вместе с его обитателями горит синим пламенем. Думаю, к ночи он выгорит дотла. Мои люди всегда выполняют свою работу тщательно. Предлагаю выпить за нашу безоговорочную победу над врагами». Елена передёрнула плечами и смерила Багирова полным презрением взглядом. «Смерть моей пачерицы не сулит ничего хорошего, Влад. Надеюсь, теперь, когда вы отомстили своим обидчикам, вы уберётесь во освоясь из нашего города. Я не желаю вас видеть. И тем более я не приму вас в качестве инвестора. «Убирайтесь отсюда к чёрту!» «Охрана!» Через пару мгновений в столовую вошли четверо головорезов в чёрных костюмах. «Вышвырнуть за порог проституток! Немедленно!» «Елена, вы ревнуете?» — хмыкнул Влад, но договорить не успел. Двое охранников подошли к девицам и уверенно поволокли их к выходу. Гости визжали и брыкались, пытались кусаться и царапали острыми ногтями сотрудников Елены. Но охрана привыкла выполнять приказы, невзирая на препятствия. Елена уже развернулась к выходу, как вдруг Багиров со всей присущей ему прытью подскочил из-за стола и настиг её. Толкнул к стене, прижал всем телом и жарко задышал ей в лицо перегаром. «То есть я сделал за вас всю грязную работёнку, а вы, дорогая, вместо того, чтобы поблагодарить меня, решили послать прочь? Так не пойдёт!» Я не люблю, когда ко мне относятся без должного уважения». Он сверкнул взглядом и провёл пальцами по её щеке. «Перестаньте на меня дышать!» Содрогнувшись от отвращения, Елена оттолкнула Багирова от себя. Криво усмехнувшись, он схватил её за подбородок и силой заставил смотреть себе в глаза. «Думаешь, я не знаю, сколько денег было упомянуто в завещании, а, птичка?» – прохрипел ей в лицо Багиров. Я отлично осведомлён обо всех делах Ховански. 200 миллионов долларов не уйдут у меня из-под носа. Знаешь, что мы сделаем, птичка? Раз ты такая ревнивая и выбросила моих подружек, мы с тобой поженимся. Мои адвокаты составят брачный договор, согласно которому половина имущества, принадлежащего тебе, переходит в мои руки. А за это так и быть. Как верный супруг я беру на себя грязную работу, «Возвращение у тебя в наследники». «Что там нужно? Убить несколько детишек и смотрителей приюта? Всего-то ерунда какая!» Она с силой оттолкнула его от себя. Багиров, потеряв равновесие, врезался в стол и отрывисто расхохотался. Посуда с грохотом полетела на пол. «Не бывать этому, ясно тебе?» вскрикнула Елена. «Охрана, господин Багиров у нас нагостился. Он желает выехать из моего дома». Проводите его в аэропорт». И зашагала прочь из столовой. «Хочешь провернуть делца сама? Да, Елена?» Бросил ей в спину Багиров. «Я не позволю. Охрана. Я не выезжаю». И снова расхохотался. «Да он пьян. В стельку!» Мелькнула у неё мысль. Фыркнув с презрением, Елена подхватила свой элегантный клатч и заторопилась прочь. Ко входу уже подали служебную машину. Закутавшись в норковую шубу, Елена застучала каблучками сапожек по мраморной плитке. За её спиной охранники волокли к выходу орущего матом пьяного Багирова, но Елена даже не обернулась. Как будто, провожая её на похороны пачерицы, ветер разносил по двору чёрный пепел. Пахло гарью. Неужели действительно горит дом Вороновых? Яркое солнце слепило глаза. Елена достала из клача очки от солнца и присмотрелась. Это и верно оказался пепел. Ей стало не по себе. Пятнадцать лет назад она стала женой Василия Ховански. И с того дня началась её борьба за любовь маленькой принцессы по имени Даша. Тогда ещё наивная Елена полагала, что сможет заменить девочке мать. Ведь Василий смог заменить Филиппу отца. Но нет. Мерзкая ледышка с голубыми глазами и в грош её не ставила. Настоящая наследница миллионов всегда оставалась холодна. Она подпускала к себе только родного отца. Сколько обидных конфликтов из-за капризов юной принцессы, сколько унижений пришлось пережить Елене. Муж никогда не становился на её сторону. У него была своя королева, никому не доверяющая маленькая дочка с ледяным сердцем. А теперь принцесса мертва, потому что снова не послушалась свою мачеху. Ведь если бы она не сбежала в то злополучное утро, она бы осталась жива. Тело погибшей выдали в городском морге без задержки. Для Даши заказали самый дорогой гроб из всех имеющихся в наличии, но сотрудники полиции не разрешили его открыть. Восстановить лицо было невозможно, а удовлетворять праздное любопытство СМИ не хотелось никому. Отпевали тело в часовне. Духота, запах ладана. У мэра Елены Ховански кружилась голова, и было совсем нечем дышать. К ней постоянно подходили какие-то люди. Говорили слова сочувствия, пожимали руку, клали на гроб букеты роскошных цветов. Скоро вся крышка гроба была обложена охапками роз, хризантем и орхидей. «Какая молодая! Как несправедлива судьба!» Слышались вокруг причитания пришедших проститься с усопшей. В дверях часовни появился Филипп в роскошном сером пальто, черном костюме и черной рубашке из атласа. В руках сын Елены держал охапку алых роз. Положив букет на крышку гроба, Филипп подошёл к матери. «Как жаль, что её убили!» Схлипнула на камеру Елена и взяла сына под руку. «Она была такой красивой!» «Да, жаль!» — кивнул Филипп. «Почему ты не приехал к моргу?» «Я не успел. Слишком много работы навалилось после взрыва в ресторане. К тому же сегодня ещё одни похороны. Мне пришлось заниматься организацией. Моя помощница Мила погибла». Из взрослых у них в семье только пожилая мать. Двое старших братьев Тани ничего не понимают в организации похорон. Им бы только дурью накуриться. Больше они не говорили, просто стояли рядом, опустив головы, и ждали, когда начнётся отпевание. Вышел священник. Долго отпевал усопшую, читал молитвы, а потом говорил с присутствующими на похоронах о важности покаяния при жизни. Всё действие длилось около получаса. И к концу Елена едва держалась на ногах. Её очень утомляла часовня и лики святых. Они будто смотрели на неё с укором. разговоры с собственной совестью Елена не любила. К тому же они мешали ей размышлять над тем, как лучше убрать с дороги Багирова. Выход был один — заказать его своим исполнителям. Тем, которые умело расправились в своё время с Вороновыми и убрали с дороги неугодного Прижана. Сегодня утром погиб последний из Вороновых, Всё же хорошо, что Влад такой дотошный. Его люди сработали на отлично. Пришло время избавиться от самого Багирова, потому что я не планирую делиться Дэшиным наследством с этим проходимцем. Я заслужила эти деньги. Девчонка так долго надо мной издевалась, думала она. После похорон надо будет связаться с личным секретарем и попросить назначить встречу с тем самым частным детективом, который нашёл Дашу в Париже. Возможно, есть шанс повлиять на французскую сторону и ликвидировать завещание до того, как его огласят». Наконец, священник завершил свою речь. Несколько мужчин из личной охраны Елены Ховански подошли к красивому гробу и подняли его, чтобы вынести с часовни. Дашу отправляли в последний путь до места на кладбище рядом с ее отцом. В семейном склепе было место для всех, кроме Елены. Но она умирать не планировала и с лёгкостью уступила своё место падчерице. Пусть папочкина принцесса покоятся рядом с ним. С обидой думала Елена вслед несущий гроб охране. До кладбища ехать многие провожающие не решились. Туда отправились вслед за Еленой и Филиппом самые близкие сотрудники Хелен и администрация. Долго не задержались. На открытой местности дул холодный ветер. Гроб быстро опустили в могилу и присыпали землёй. Выдрузили крест из дорогого камня уложили на холм охапки живых цветов и роскошные венки со скорбными надписями. Несколько сотрудников местных новостей щелкали камерами, снимая скорбные события. Сегодняшний вечерний выпуск новостей будет печальным. Елена разложила красиво орхидеи у креста и присыпала их землей, чтобы не унесло. Свечи в подсвечниках все время гасли, ветер их тоже не щадил. Но их уже перестали зажигать, это было бессмысленно. Елена подняла голову и заметила группу мужчин в полицейской форме. Уклоняясь от порывов ветра, они шли к похоронной процессии. Елена Алексеевна, подойдя к ней вплотную, достал удостоверение молодой следователь из уголовного розыска. «Примите мои соболезнования по поводу смерти вашей приемной дочери. Мне очень жаль, но я вынужден сообщить вам, что вы арестованы». «Что?» — опешила мэр. «Мальчик!» «Ты хоть понимаешь, с кем сейчас разговариваешь?» Её охрана ловко оттеснила следователя к оградкам. «У меня имеется ордер на ваш арест, Елена Алексеевна. Не советую вам сопротивляться». «Это... это какая-то ошибка», — растерянно обернулась к Филиппу она. «Сынок, скажи хоть что-нибудь». «В чём обвиняют мою мать?» — стал рядом с Еленой тот. «Хищение средств из бюджета». Да вы хоть понимаете, какие доходы имеет моя мать? Весь ваш городской бюджет и рядом не стоит. Если это ошибка, господин Хованский, то Елену Алексеевну отпустят домой. Следователь подозвал своих людей, и на Елену надели наручники. «Сынок, сделай что-нибудь!» Беспомощно вскрикнула она. «Не волнуйся, я сейчас же позвоню нашему адвокату и поеду следом за вами». На бледном лице не дрогнул ни один мускул. Значит, снова игры. Воронов никак не успокоится. Репортер из вечерних новостей работал вовсю. Щелчок, еще щелчок. И еще. Надо же, мэр города арестована. Заигравшись с кадрами, он не заметил, как сзади к нему подошел Хованский. Сука, только выложи это в новостях. Глухо прорычал Филипп и выбил камеру у репортера из рук, после чего принялся топтать ее ногами. Охрана тут же кинулась к бедолаге. «Вышвырните его за пределы кладбища. Нечего сквернять могилу моей сестры», — кричал Хованский. Остальные репортеры, учуяв опасность, бросились в рассыпную. «Догнать их!» — заорал на охрану Филипп. «Камеры отобрать! Фотографии видеозаписи видеозапись уничтожить!» Охранники бросились ловить остальных. Но бег среди могил походил на детские догонялки. Ярость клокотала в груди у Филиппа. Их снова переиграли. Ясно, что обвинение, предъявленное его матери, липовое. Для чего ей бюджетные средства? У нее достаточно денег? Грязно выругавшись, Хованский достал из кармана пальто сотовый телефон и набрал номер семейного адвоката. Пусть тот разбирается в хитросплетениях политических игр. Ему за это платят. А Михаил, кажется, накануне плохо понял, что его игры могут закончиться очень неудачно. Дозвонившись до адвоката, Филипп, окинул презрительным взглядом борющихся с репортерами и охранников и зашагал к своей машине. Ледяной ветер трепал его светлые волосы и неприятно бил в красивое лицо. Но Филипп не чувствовал холода, в его груди пылала злость. Он сел в машину и включил зажигание. Спустя несколько мгновений его роскошный спортивный внедорожник сорвался с места. По дороге в город на лобовое стекло начал падать пепел. Запах гари, едкий и резкий, заполнил салон автомобиля. «Что за ерунда?» — поморщился Ховански. «Неужели?» — «Нет, не может быть». Из любопытства свернул с главной дороги к старому причалу. Дым застилал всё вокруг, резал глаза и попадал в горло. Старый дом, оставшийся в наследство Вороновым, пылал адским пламенем. Даша кольнула в груди. Припарковав машину у соседнего переулка, Он размашисто зашагал к пожарищу. Улица, на которой произошёл пожар, была похожа на усыпанную снегом Рождественскую площадь. На самом деле дело было совсем не в снеге. Вокруг лежал пепел. Чем ближе Филипп был к дому, тем тяжелее становилось дышать. Пепел летел во все стороны. Горький дым повис на улице серым облаком. Несколько пожарных машин заливали дом водой. Пожарные пытались спасти хоть что-то но пламя оказалось сильнее. «Раненые есть?» Подойдя к пожарной машине, поинтересовался у водителя Филипп. «Нет, никто не выжил», — покачал головой тот. «Газ взорвался. Все, кто был в доме, оказались в ловушке». «И все же мы тебя сегодня похоронили». Пронеслось в голове. Стало нехорошо. Из ворот вышел пожарный. Все лицо и руки были в черной саже. В руках он держал коробку. «Господин Хованский, это же вы!» – оживился пожарный. «Моя жена не пропускает ни одного вашего показа по телевизору. Она обожает ваше платье». Точно никто не выжил. Не желая слушать никому не нужно лесть, перебил его Филипп. Ветер поменял направление и едкий дым ударил в лицо, заставив обоих закашляться. «Нет, никто, это заказное убийство, господин Хованский. Мы нашли убитых охранников у входа». Вытирая с лица слезы от дыма, ответил пожарный. «Вы уверены?» — как мантру повторил вопрос Филипп. «Жильцы могли спрятаться в подвале или ещё где-то?» «Только два котёнка. У одного немного шерсть обгорела, у второго лапы и усы. Но оба живчики успели выскочить в окно». «Боже!» — провёл рукой по лесу Хованский. Перед глазами всё поплыло. «Мы её и вправду сегодня похоронили». Настойчиво била в голову одна и та же мысль, но Филипп не хотел её принимать. Пожарный с коробкой в руках что-то продолжал говорить, но Филиппу никак не удавалось уловить суд слов. Он не мог понять, кто построил чудовищный пожар. «Так что, заберёте, господин Хованский?» «Кого?» Во все глаза, рассматривая адское пламя и чёрный дым, переспросил он. «Котят, они породистые, им дорогой корм нужен, уход, прививки». «Моя семья не потянет таких расходов. Заберите их к себе в офис Хеллен. У вас работает много женщин. Кто-нибудь обязательно возьмет малышей домой?» «Я что, по-вашему, похож на содержателя приюта для бездомных котиков?» Зло прохрипел Филипп. «Простите, наверное, вы правы». Отшатнулся от него пожарный. «Попробую отдать их кому-нибудь из коллег. Да никто не захочет. Слишком дорогое это удовольствие — содержать двух шотландцев». «Стойте!» – поразмыслив несколько секунд, догнал его Хованский. «Дайте коробку. Мой секретарь их точно пристроит». «Спасибо!» – искренне по-человечески обрадовался пожарный, – сучил Филиппу коробку. Оттуда осторожно высунули мордочки два обгоревших шотландских вислоухих котёнка. Закрыв коробку плотнее, Хованский отправился к своей машине. «Подумать только, единственный выживший котята!» только кто мог также жестоко расправиться с вороновыми, замуровав всех жильцов в доме. Всё размышлял он, Багиров. Кто же ещё? Кажется, Михаил поступил с его домом также. Эти чёртовы садисты друг друга стоят. Надо гнать Багирова из дома матери, прочь.